Свеча бросает так далеко лучи, как в мире злом сияет добротой, благое дело. Уильям Шекспир. Венецианский купец. Акт 5, сцена 1. Перевод Лившица. 20 декабря. Бел. Утро ясное, сухое и немного солнечное. Я узнала прогноз и тщательно продумала свой наряд на сегодня. Хочется выглядеть респектабельно, пристойно. и в присущем мне стиле всё разом. Я считаю, что решение найдено. У меня есть платье чуть выше колена с незаметным узором, но если приглядеться, то видно, что это танцующие олени. Луиза купила его мне пару лет назад на Рождество. Я влюбилась в него с первого взгляда и потом страдала по нему несколько недель. Оно у меня любимое. У меня от него крышу сносит. По крайней мере, так однажды выразилась Шардане. Никогда не считала, что когда сносят крышу, это хорошо. Скорее в этом есть что-то стихийное, но, возможно, сегодня такой день. Вчера вечером я даже потратила время на то, чтобы освоить макияж глаз по видео на YouTube. Практиковалась 3 часа, но так и не научилась. Как ни старайся, всё равно ведь такой точно на меня напал разъерённый трубачист. К счастью, в доме надежды этим утром затишье, и как только я заканчиваю уборку, Ариана делает мне макияж. С тех пор я стараюсь не шевелить никакими лицевыми мышцами. Дома я надеваю платье и изо всех сил стараюсь не запачкаться, что является непростой задачей. Но я довольна результатом. Будь здесь Шардане, она бы меня похвалила, а возможно, не узнала бы меня, но похвалила бы. К платью я надеваю единственные приличные кожаные ботинки, их подарила мама пару лет назад, но сейчас они уже теряют вид. После работы я начистила их до блеска, памятуя наставление бабули, и должна сказать, что сейчас они выглядят в 10 раз лучше. Давно следовало это сделать. На кровати лежит запасной наряд, более повседневный, на случай, если Рори решит, что я перегнула палку. Я понимаю, что главное это чувствовать себя комфортно, только в одночасье избавиться от ощущения собственной неадекватности невозможно. А кроме того, мне не хочется подвести Рори. Я слышу, как подъезжает его машина, и у меня перехватывает дыхание. Это нелепо. Звенит звонок. Сердце отчаянно стучит. О, господи. Я еду знакомиться с его мамой. Корори. О, господи. Бэл едет знакомиться с мамой. И я действительно не знаю, как к этому относиться. Мне следовало сказать нет, как только мама заговорила об этом. вообще не допускать развития этой темы. Но завтра у неё операция. И если знакомство с моей подругой по университету, с которой я периодически встречаюсь, поможет маме расслабиться, скрасит её сегодняшний день и избавит от переживания о завтрашнем, тогда, разумеется, об отказе не может быть речи. Я стою перед входной дверью дома Бел и нажимаю на звонок. Пожалуй, следует её предупредить, что мама придёт в большое возбуждение. Кажется, у неё сложилось совершенно неправильное представление о наших отношениях с Белль, и она мечется по дому, вытирая пыль и напевая, любовь витает в воздухе. Белль это не смутит, я уверен. Кому как не ей знать, что у родственников порой бывает помутнение ума. Бел говорит мне подниматься, и я иду по лестнице и репетирую речь. Боюсь, мама всё неправильно поняла. Я не хочу, чтобы ты чувствовала. Она открывает дверь, И у меня перехватывает дыхание. На меня смотрят огромные глазищи, чьё тепло согревает, а улыбка неуверенная, чуть испуганная. И она снова напоминает мне лисичку. Она сногсшибательно красивая. Я просто теряю дар речи. Белл. Обед был замечательный. Тушёное мясо, хрустящий хлеб и масло. Не могу поверить, что вы, дочь Никола Уальда, подумать столько. Знаю я заранее, я бы приготовила что-нибудь изысканное, типа олала, хотя, если честно, я этого не делала. Всё приготовил Рори. Он такой хороший мальчик. О, господи. Мне 31. Рори притворно закатывает глаза, должно быть, копируя свою подростковую привычку. Я невольно смеюсь. Для меня ты всегда будешь моим мальчиком. Так хорошо, что ты дома и проведёшь с нами Рождество. А знаешь, Белл помешана на Рождестве не меньше тебя. Я даже рискну сказать, что её случай более клинический. Да, я обожаю Рождество, когда кругом всё светится и проникнуто предвкушением и радостью от возможности проявить любовь к дорогим тебе людям, говорю я. Да, да. Именно так. Непременно приходите на рождественскую викторину в нашем пабе. Она состоится через 2 дня после Рождества. Она всех обыграет, говорит Рори. Обязательно приду, я улыбаюсь. Здесь все такиеславные. Уже предвкушаю. Ну что, вы уже готовы к Рождеству? Может быть, я могу в чём-то помочь, раз уж я здесь? О, боже мой, вы просто ангел. Честно говоря, Бэл, я сегодня в таком раздрае, это неудивительно. Завтра важный день. Да, верно. Но дело не в этом. Нет, конечно, я переживаю из-за этого. Но тут от меня ничего не зависит. Я ничего не решаю и должна подчиниться. Это самое разумное. Меня оперирует лучший хирург в Брестоле, и моя задача вовремя прибыть, и молиться, чтобы в понедельник утром всё прошло наилучшим образом. Так и будет. Рори наклоняется и гладит мать по плечу. Она поворачивает голову и улыбается ему. Их лица светятся любовью. Такой и должна быть семья. Элисон снова поворачивается ко мне. Нет, я имела в виду другое. Сущий пустыак. Дорогая, мы это уже обсудили, говорит Дейв. Мама, тебе не стоит переживать об этом. вторит ему Рори. Так, вы двое, вон отсюда. Отправляйтесь в гараж и найдите себе дело по душе. твёрдо говорит Элисон. Я тут же выразительно вскидываю бровь, глядя на Рори, и хихикнув поддакиваю. Да, вон отсюда. И тут же вспоминаюсь, а я только что приказала ему и его отчему выметаться из собственного дома в день знакомства. Что со мной не так? Стоит ли удивляться, что родители никуда меня с собой не брали? Рори усмехается мне, гора с плеч. И снова поворачивается к матери. Не думаю, что это хорошая идея. Нет. Я люблю тебя, Рори, но позволь мне решать самой. После Джессики ты не приводил в дом девушек. И да, я говорю о ней, потому что она бы не хотела, чтобы ты жил добровольным монахом. Я хочу лучше узнать Бел и не хочу, чтобы ты стоял над душой и всё контролировал. Поэтому делай, как тебе сказано. жёстко. Я не смею поднять глаза на Рори. Ох, сколько всего накручено на верчино. Элисон идёт на пролом, и хотя Джессики, вероятно, хотелось бы, чтобы Рори двигался вперёд, вряд ли она обрадовалась бы тому, что за этим кухонным столом сижу я. Не говоря уже о том, что я нахожусь здесь исключительно в качестве друга. Может быть, следует сказать об этом Элисон. Хотя было бы неплохо, если бы Рори взял эту обязанность на себя. Мама, я, дорогой, не стоит взваливать себе на плечи ответственность за весь мир и всё, что в нём происходит. Она выразительно указывает на дверь. Хотя плечи у него крепкие. Слова выскакивают у меня изорта сами собой, когда перед моим мысленным взором калейдоскопом проносятся воспоминания о том, как в универе Рори с голым торсом играл в футбол, а потом в июльскую жару танцевал на музыкальном фестивале в Эштон-Корте. Это точно, кивает Элисон. Плечи у него что надо, и ноги замечательные. О, господи, восклицает Трори, а да и в ха хочет в гараж сейчас же. Оба, марш. Мужчины разворачиваются и уходят, качая головами. Один хихикает, другой досадует. Аеда до глубины души жалею о том, что родилась не в такой семье, где по-доброму подтрунивают друг над другом и честно говорят, что думают. где все друг друга любят и уважают. Вы сказали вас что-то беспокоит? Пусть даже дело пустяковое, я охотно выслушаю. Я наклоняюсь вперёд и кладу ладонь на её руку. Мне право, неловко. Ерунда. Я специалист по неловкостям. Могу пояснить на примерах, но боюсь произвести плохое впечатление. Это исключено. Рори стала улыбаться. Другого впечатления мне не нужно. Кроме того, не знаю, рассказал ли он вам об этом, но не столь давно я пополнила ряды матёрых преступников. Как же, рассказал. Хотела бы я на это взглянуть. Должно быть, это выглядело уморительно. Если честно, не знаю, что на меня нашло в тот момент. Мне просто захотелось это сделать. Нет, вообще-то знаю. Когда тебе диагностируют рак, это потрясает до глубины души. И меня потрясло, и побудило задуматься над тем, как я прожила жизнь, какие решения принимала и какие поступки совершала. Пусть это прозвучит самодовольно, но я считаю, что неплохо справилась. Моё самое главное достижение это Рори. Я киваю. Своих детей у меня нет, но я понимаю её материнскую гордость. Я старалась никому не причинять зла и дурных наклонностей за собой никогда не замечала. Я откровенно говорю, что думаю, так что застеньчивой фиалкой меня не назовёшь. И в юности была той ещё оторвой, но желание созаровать, совершить какую-нибудь пакость, такое со мной было только в детстве. И знаете что? Это было потрясающе, и я ни капли не раскаиваюсь. Момент неверия, что я так осмелилась на это, когда бежала по торговому центру. Это я, которая никогда не бегает. А сердце заходилось в груди. Таких упоительных ощущений я уж давно не испытывала. Это было что-то. И после операции таких волнующих моментов в моей жизни станет больше. Она улыбается мне, и я её понимаю. Я не про магазинные кражи. Это был не лучший поступок. И нужно сказать, на следующий день Рори вернулся в магазин и заплатил. Он не одобряет моих методов борьбы с социальной системой. Она подмигивает. Но когда сердце заходится от волнения, я хочу пережить это снова. Вот, подумываю прыгнуть с парашютом. Дей, Фэрори, развапятьца, конечно, но я это сделаю. Возможно, в Winx Unity, в костюме белки-летяги. Знаете, что это такое? О, да. Мне тоже этого хочется. Представляю, каково это парить в воздухе. Да, так и думала, что вы меня поймёте. Она делает паузу и задумчиво смотрит на меня. Я не знаю, как реагировать, и потому улыбаюсь и жду продолжения. Мой сын довольно сдержан в проявлении эмоций, как вам известно. Ого. Это что у неё такой приём втянуть в разговор, а потом поймать в расплох? Не знаю, что происходит между вами. Я любопытна, хочу знать. Он мой сын, мой единственный ребёнок, и я его обожаю. Я пристрастно на другого такого замечательного мужчину, как он, вы вряд ли встретите. Я киваю. С этим трудно поспорить. Должна вам сказать, что мы просто Она вскидывает руки, прерывая меня. Не нужно ничего говорить. Да, я хочу знать. Но это не означает, что я должна знать. Он взрослый человек и имеет право на личную жизнь. Но чтобы там у вас не происходило, пусть это продолжается. Я буду вам бесконечно признательна. Я не знаю, что на это сказать. Физиономия у меня пылает. Такого количества тепловой энергии вполне хватит на то, чтобы расплавить снег между Брестолем и Батом. Внутри меня всё ликует от радости. даже в качестве друга я способствую тому, чтобы на лице этого прекрасного мужчины снова сияла улыбка. И я нравлюсь его маме. Такое со мной впервые. Моё сердце делает колесо? Нет, круче, выполняет полный набор акробатических трюков. Но сегодня речь не обо мне. Сегодня день Элсон. Я так рада, что Рори стал более расслабленным. Но давайте на минуту забудем о ваших мужчинах и поговорим о вас. Что беспокоит вас? Они хотят как лучше, явно пытаются уйти с этой темы, потому что переживают, но, возможно, они не понимают. Хотите поделиться со мной своей солнечной магией? Я так понимаю, в это время года я скорее рождественский эльф. В таком случае вам это понравится. Речь идёт об исключительно рождественской, вполне эльфийской и очень забавной затее. Ана зарну улыбается и становится очень похожей на Рори. Я потираю руки. Я здесь ради этого. Тогда выкладывайте. Элисон излагает причину своих переживаний и уверяет, что да и скапады в House of Fraser ничего более проказливого она себе не позволяла. Я слушаю и очаровываюсь ей ещё больше. Она такая славная. Понятно, в кого Рори такой заботливый и всегда делает больше, чем требуется. Его ролевая модель сидит прямо передо мной. Элсон с воодушевлением рассказывает о том, что последние 5 лет она каждое Рождество готовит печенье с шоколадной крошкой, а потом рано-рано прокрадывается на работу и оставляет у всех на столах, включая свой, кулёчек со сладким сюрпризом. По её лицу видно, как ей нравится это делать. Такой же азарство периодически мелькает во взгляде Рори. Она на цыпочках крадётся по зданию. Адреналин зашкаливает, она вздрагивает от малейшего шума, боится, что её поймают. Она гордится тем, что до сих пор никто не раскусил, что тайный Санта это она. Последние 2 недели я порываюсь их сделать, но понимаю, что это глупо. Когда назначили дату операции, я испытала облегчение от того, что всё произойдёт так скоро, до Рождества, что скоро меня избавят от этой гадости. А потом я прикинула, что это будет не раньше и не позже, а именно в понедельник. Но таков уж порядок вселенной. Что-то она даёт, а что-то берёт. С этим не поспоришь. Я улыбаюсь. Элисон делает паузу и смотрит на меня. Я легонько киваю, предлагая ей продолжать. А она принимается рисовать пальцем круги на столе. Я так благодарна за моих мальчиков, за то, что Рори прилетел домой. находится здесь и будет со мной до и после за то что есть дейв самый добрый самый заботливый человек на планете мне повезло у меня не один а целых два мужчины готовых сопровождать меня в больницу сидеть рядом и ухаживать за мной просить их о том чтобы на рассвете они метнулись на другой конец города с подарками от тайного санты у меня язык не повернётся это чересчур это злоупотребление но беда в том Что если я не сделаю подарки в этом году, а потом долго пробуду на больничном, то все поймут, что это была я. Я делаю это не ради внимания, а ради тайны и рождественского волшебства. В этом моя радость. И если потом, когда поправлюсь, постучим по дереву, я начну делать это снова, волшебства уже не будет. Все будут знать, что анонимные сюрпризы моих рук дело. Я понимаю. Я прекрасно вас понимаю. И мальчиков тоже можно понять. Это не вопрос жизни и смерти. Рак, рак вопрос жизни и смерти. И мне повезло, что его диагностировали вовремя, благодаря информационным компаниям и маммограммам. Полагаю, Рори сказал вам. Я киваю, но ничего не говорю, ожидая продолжения. А эта идея с тайной Санты, о ней нужно забыть. Я уже и забыла, но сегодня я ещё могу что-то сделать, я разволновалась. Знаю, мне нужно успокоиться, что всё это чушь. Но мозг хитрая штука. В голове всё крутится и крутится. Хотя бы здесь, и мне бы думать о другом. Вы, наверное, считаете меня чокнутой. Вовсе нет. Я считаю, что ваш пример достоин подражания. А ещё он говорит о том, какой вы человек. Я считаю, что это замечательная идея. И да, наш мозг хитрая штука, и не всегда функционирует так, как нам бы того хотелось. Мой уж точно. Где вы работаете? А в Долтонсе. Нет. Не может быть. А в Долтонсе на Батроут. Таких совпадений просто не бывает. Да, именно там. А там где именно? В бухгалтерии. Шарики у меня в голове приходят в движение. У вас есть все необходимые ингредиенты? Для печенья с шоколадной крошкой, которое я обычно делаю? Нет. Но я могла бы сделать ромовые трюфели. Элисон проверяет содержимое холодильника, потом подходит к кухонному шкафу и открывает ящик. С того места, где сижу я, видно, что он забит шоколадом. Она поворачивается ко мне и кивает. Её лицо расплывается в улыбке. Элисон, если вы чувствуете в себе достаточно сил, чтобы помочь мне сделать трюфели? То я готова помочь вам совершить рождественское чудо. Беллуальт, вы просто нечто. Вы это серьёзно? Конечно, с превеликим удовольствием. Знаете что? Последнее время газеты писали о вашем отце всякие гадости, но я этому не верю. Раз у него такая дочь, как вы, он не может быть настолько плох. В глубине души он хороший человек, и он должно быть очень вами гордится. Вы такая славная. Элисон обходит стол и крепко обнимает меня. Я смахиваю слёзы, которые угрожающе подступают к глазам, и наслаждаюсь теплом её объятий.